Санкт-Петербург. Разгромиками муры японский посланник узнал из газет. Главная квартира в Токио отмалчивалась, а осторожный дипломат даже не решался послать запрос на опровержение или подтверждение новости. Долго пожив в Европе, Матона как никто другой видел весь полуфеодальный уклад представлял атмосферу царящую в императорском дворце. Чтон-то понимал их там, повергнутых поражением и не признающих своё поражение. Но и не понимал, ведь ему здесь на дипломатическом острии была необходима самая точная и правдивая информация. А куда армия и флот окончательно не разбиты и враг не намерен насладиться окончательной местью? Как завершить войну компромиссным миром, а как компромиссы устраивают русских? Чем? Какими приобретениями придётся пожертвовать? За счёт чего сохранить за Японом самостоятельную политику в Тихоокеанском регионе и вообще на мировой арене? Самодержец российский Николай Романов пребывал, естественно, в приподнятом настроении, готовя переговорные тезисы, формируя японской стороне требования и претензии, чередуя их адекватными уступками, легко показав силу быть милостивым. Вчера состоялся военный совет с участием великих князей, министров и других видных сановников. После здравниц в честь флота первой повесткой столичные чины на полном серьёзе обсуждали высадку на Хоккайдо и других японских островах, явно ориентируясь на растерыжированные прессы и военные прогнозы. Длилось это недолго. Ровно до того момента, пока Авелан не оборвал пустопорожние разговоры. Для Де Санта силы ещё есть. Но длительная оккупационная операция имеет отрицательную устойчивость. Тем более в зимний период. Сдача Хоккайдо для макак это их присловутая потеря лица. Захватив подвоенную надобность Цусиму, мы на переговорах столкнёмся с тем же камнем преткновения. Это равно как устроить нашу базу флота напротив самого Сосебо. Острова Рюкю сложно снабжать и легко потерять. Все касательно и фармозы. Тем более, что этот остров, по всей видимости, выступит залоговой компенсации британского кредита. На мой взгляд, наиболее рациональное из того, чем мы можем наказать японцев за агрессию, это забрать северные территории. Острова расположены сразу за Хоккайдо. Согласен, Приобретение Яхти какое? Остаётся требовать с узкоглазых контрибуции и полный отказ от каких-либо притязаний на южную Маньчжурию и другие территории северного Китая, кое лежат в зоне российских интересов, и выбить их в зашей из Кореи. В связи с упоминанием Кореи повестка дня плавно перешла к делам на сухопутном фронте. Гриппенберг уже неоднократно докладывал, что полное выдворение неприятеля с корейского полуострова обойдётся ценой больших потерь в живой силе. Военный совет готов был потребовать и выложить эту цену. Это несомненно имело смысл в намечающихся мирных переговорах и при разделе зон влияния. Сам государь затягивать боевые действия на суше не собирался. не видя особой разницы, пол Кореи войдет в сферу Японии или меньше. Он считал нецелесообразным воевать за территорию чужой страны, в то время как японцы там весьма успешно настраивают против русских власть и местное население. Вместе с тем категорически намеревался настаивать на отводе японских войск как минимум за 37-ю параллель, оставляя за собой удобный порт Чимольпо. Но в любом случае, и вне всякого сомнения, закрепись японцы в Корее это будет плод сдаром для дальнейшего продвижения на материк. В целом, дальнейшие экспансивные действия молодого хищника лежали как на ладони. Если в той, в другой реальности до 1914 года, до Первой мировой, японцы переваривали Корею и свои китайские секторы, получая оттуда сырьё для тяжёлой промышленности. Затем динамика их движения определилась коалиционной, союзнической принадлежностью. Произошёл захват германских колониальных владений: Мрианские, Королинские и Маршалловы острова, Циндао. До сейчас После поражения самураи наверняка на некоторое время поутихнут, восстанавливая силы. Аправившись, вновь заиграв имперскими амбициями, уже через 3-5 лет снова начнут пробивать себе жизненное пространство. В этом случае, помимо потребности в реванше, Токио по-прежнему будет считать Российскую империю существенной угрозой с севера, ожидая ударов в спину. Вот тут и можно на взаимном желании прикрыть тылы, предложить им заключить пакт о ненападении. Пакт, касающийся исключительно дальневосточных дел между двумя империями, не затрагивающий заключённые союзы на западе. Франция уже подала похожий пример, оставив Россию решать свои порт-артурские проблемы в одиночку. В контексте подобного соглашения между Россией и Японией у последней поля интересов ограничивалось лишь ее аппетитами и силенками. А это, между прочим, немало. Сюда входили южные земли попиленного на куски Срединного государства и подмандатные территории французов, голландцев и даже британцев. Знания будущего говорили... что и без того японцы потеснят своего союзника. И ничего англичане стерпели, проглотили. Не в меньшей степени желательным было подложить бомбу под отношения Японии и США, подтолкнув самураев на юг и в центральную часть Тихого океана. Пусть берут, вещал Романов. Всё равно не наше. Главное, Здесь обосновать и довести до самураев, чтобы воевать за южные острова и Индо-Китай, достаточно флота и мобильных дивизий морского десанта. Допуская локализацию конфликтов. Воевать против северного соседа одними флотом и дивизиями не отделаешься. Нужна полноценная сухопутная армия.